Принцесса Мононоке, 1997, Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» – самое длинное аниме в фильмографии Хаяо Миядзаки, своеобразное исключение в карьере режиссера. Полный шума и ярости, этот мультфильм спустя почти 20 лет после своего выхода напоминает о том, что за образом поэта всегда скрывается разгневанный гражданин. Автор – Матье Пенон. Небольшой экскурс в историю. К концу Второй мировой войны проигравшая Япония остается без ресурсов к существованию. Спустя примерно 30 лет многочисленные программы экономической поддержки выведут страну в лидеры мировой экономики. Самый известный из них – Бум Идзанаги – произошедший вскоре после Олимпийских игр 1964 года, привел к тому, что в период с 1965 по 1970 года ВНП страны увеличивался более чем на 10% в год. Уважение к природе. Это экономическое чудо стало возможно благодаря стремительной индустриализации, которая наносит значительный ущерб экологии Японии, который, впрочем, никто не замечает. Так, только в начале 1970-х годов Япония узнала о катастрофе в Миномате, где десятки тысяч жителей страдали от смертельных болезней, вызванных отравлением ртутью, которую в течение нескольких десятилетий сбрасывал в реку нефтехимический завод. Этот скандал, вкупе с еще не зажившей раной, от недавнего военного конфликта в начале 1980-х годов, станет основой для Навсекай из «Долины ветров». После этого тяжелого для страны периода Миядзаки вкладывает в свое аниме всю злобу в надежде, что будущие поколения не будут повторять ошибок своих предков. Невероятный успех моего соседа Тотора в 1988 году позволил предположить, что это послание Все же было услышано молодыми людьми. Япония продолжает экспансию за счет своих и без того ограниченных природных ресурсов и все больше расширяет ядерную программу. Став национальной звездой в 1997 году, Миядзаки решает использовать свою славу, чтобы снова стукнуть кулаком по столу и вынести новое предупреждение будущим поколениям в виде принцессы Мононоке. Борьба за экологию за 700 лет до нашего времени. Действие фильма происходит в эпоху Мурамати 1333-1573, во время которой разворачивается метафорическая борьба между безнадежной устремленностью японцев в будущее и их исконными корнями. Жертвой этого скрытого конфликта становится главный герой – Оситака, Убивая заколдованного бога кабана, принц касается его рукой и получает проклятие. Конечно, с тех пор он обладает сверхъестественной силой, но на карту поставлена его жизнь. Желая узнать больше, Осетака отправляется в путешествие, которое поможет ему найти истоки постепенно убивающего его зла. Во время своих странствий он узнает о долгой войне между лесными духами возглавляемыми гигантской волчицей Мора и ее приемной дочерью Сан, девушкой-дикаркой, с одной стороны, и кузнецами Железного города, использующими запасы металла для изготовления огнестрельного оружия, способного защитить их от нападений диких животных, с другой стороны. Посланный императором монах Дзика намерен воспользоваться шумихой, чтобы выполнить собственную важную миссию – убить бога-оленя, голова которого принесет бессмертие владельцу. В отличие от навсека из «Долины ветров», где прослеживалась тема манихейства, принцесса Моноки не сталкивает добрых лесных существ и злых людей лицом к лицу. Госпожа Эбоси, глава Железного города, не стремится уничтожить лес ради личного удовольствия. На карту поставлена жизнь ее подчиненных. Добыча железной руды и выкорчевывания деревьев Единственный способ прокормить работников кузницы, которые производят огнестрельное оружие, и получить деньги. Жители города – это прокаженные и изгои общества, образы которых отсылают к жертвам отравлений в Миномате. Хотя цель госпожи Эбоси и благородна, Миядзаки показывает, что она не оправдывает средства. Ситуация в противоположном лагере тоже далеко не радужная. В отличие от очеловеченных животных в предыдущих анимационных фильмах, лесные звери в принцессе Мононоке руководствуются исключительно инстинктами выживания и сохранения. В то время как госпожа Эбоси и ее войска пытаются устроить жизнь в том числе и будущих поколений, животные, тщательно охраняя свою территорию, не видят ничего дальше своих естественных потребностей. Когда люди посягают на их территорию, Животная ярость берет верх над всеми остальными чувствами. Это гнев, который буквально поглощает все живое. От надежды на мирное сосуществование людей и животных, звучащей в моем соседе Тотора, не осталось и следа. В этом лесу нет места для обоих лагерей. В этом смысле принцесса Мононоки близка к вестернам Джона Форда. Мы наблюдаем борьбу не между цивилизованными людьми и дикарями, а между захватчиками и аборигенами, готовыми на все, чтобы защитить свою исконную среду обитания. Война неизбежна? Кодомы, маленькие полупрозрачные существа, олицетворяющие дух леса, своим существованием подводят некий итог этой дилемме. Априори безобидные, но с пустотой во взгляде и постоянным шумом, напоминающим лязг костей. Они пугают людей которые не способны выживать в естественной среде после того, как познали все блага цивилизации. Обретя общего врага, Аситака и Сан в конечном итоге сблизится и будут сражаться вместе. Если бог-олень будет обезглавлен, в опасности окажутся как люди, так и животные. Это сверхъестественное существо, бывшее источником жизни, в какой-то момент превратилось в разрушительную сущность. Это еще одно проявление той двусмысленности, которой буквально пропитана тематика фильма. Отказавшись от своих личных целей, уничтожение деревни Радисан, восстановление организма Оситаки после заражения, два подростка сражаются за общее благо. Только этот союз юноши и девушки позволит сражающимся сторонам преодолеть разногласия и, наконец, научиться сосуществовать. Эту мораль Япония в конечном итоге все же осознала. Если в 2000 году страна добывала 1,92 миллиона тонн природных ресурсов, 11 лет спустя это количество сократилось до 1,33 миллиона. В том же 2011 году разрушительное цунами, в какой-то степени напоминающее о почти утонувших героях принцессы Мононоке, наконец-то дало толчок ко всеобщему пониманию того, что необходимо вернуться к жизни в гармонии с природой.